54. Адриана Сент-Люсент Победные возгласы доносились сквозь тонкие стены нашего дома. Я отпустила сестру и пошла убедиться, что проклятие действительно снято. Принцы пролетали по ночному кварталу, когда они снижались, чтобы помочь горожанам, застигнутым на улице во время нападения, радость ощущалась повсюду. Я скосила взгляд на толпу, вампиры помогали демонам. А Саша прислонилась к Вэлл с таким видом, словно часами творила заклинание. А на другой стороне улицы, похоже, пострадало всего несколько зданий. Мы избежали того, что могло и должно было произойти. Возможно, гораздо больше катастрофы удалось избежать благодаря защитным заклинаниям, которые наложила ведьма. По телу разлилось тепло. Все действительно закончилось. Пускай в нашем круге было много грешников, а наше королевство полнилось морально испорченными демонами, но в час нужды мы объединились. «Проклятие снято?» — спросил Эйден с надеждой в голосе. «Похоже, что так». Я еще несколько мгновений наблюдала за тем, как все праздновали на улице внизу, пытаясь отыскать знакомый силуэт. Я не видела Экстона, но он, скорее всего, вернулся в замок проверить, как там его двор. Этого и следовало ожидать, однако я почувствовала, легкую тревогу. Он был принцем, для него первостепенным делом являлась забота о своем дворе, тем более после такого нападения. Да и у меня были свои неотложные дела, требующие довести их до конца. проклятия сняли, но не могла же я закрывать глаза на вопросы, и ответов на которые по-прежнему не нашлось. Мне было никак не понять, почему меня предала сестра. Я выдохнула и села. Нужно было выяснить причину ээддан молча опустилась на диван рядом со мной я не знала как бы помегче начать разговор, однако секреты не принесут ни одной из нас никакой пользы. нам нужно было прямо сейчас разобраться во всем а потом залечить раны вместе как к тебе попало заколдованное перо идан шмыгнула носом и подняла на меня глаза. райли принесла его после бала всех грешников она рассказывала истории о невообразимой магии. Когда ты вернулась домой, раскрасневшаяся от возбуждения, мама сказала, что ты станешь принцессой, я запаниковала. Я не была готова потерять тебя, поэтому и написала другую историю. Я позаботилась о том, чтобы Райли ничего не вспомнила, хотела сохранить все в тайне, а потом переписала и ее воспоминания тоже. Бедная Райли. Ее публично осудили за преступление, которое она не совершала а я потеряла веру в нашу дружбу. Я переживала за нее и знала, каково это стать объектом сплетен и скандалов. Мне нужно было как можно скорее исправить положение подруги. Экстону придется принести ей королевские извинения по всем правилам. Возможно, он даже предложит ей должность официального придворного репортера. Но об этом можно было подумать и позже. Сейчас у меня оставалось еще много вопросов. «Ты была так юна». «Как ты вообще додумалась переписать мою историю?» Идан вспыхнула. «Вы вдвоем ушли на бал, а мне было скучно. Я стащила один из маминых романов. Скандал, разразившийся в этой книге, произвел на меня сильное впечатление. Принца застукали свикантессы сразу после того, как он объявил о помолвке с другой, хотя в той книге все произошло из-за того, что он перепутал двух девушек. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы собраться с мыслями. Я не хотела, чтобы во мне говорила обида или гнев. Сердце защемело от того, что я осознала правду. Все началось из-за моей сестры, единственного в мире человека, которому я ни за что не причинила бы боли намеренно. Она невольно стала причиной величайшего горя в моей жизни, и все из-за того, что прочитала о похожем скандале в какой-то книжке. Все из-за ошибки невинного ребенка. И все же она причинила нам столько боли. «Я бы никогда не оставила тебя одну, Иди. Ты наверняка должна была об этом знать. Я перевезла бы вас, Софи, к нам в замок. Почему ты никогда не говорила мне об этом?» «Я боялась. Сначала мне казалось, что ты стала счастливее, а это перо оказалось неплохой штукой. Ты так долго скрывала свои чувства, что я и понятия не имела, как тебе больно». «Скрывала свои чувства?» — усмехнулась я. «Последние десять лет я только и делала, что пыталась уничтожить репутацию Экстона в газетных статьях. Ты хотя бы раз думала о том, чтобы все мне рассказать?» Она опустила глаза и медленно кивнула. «Когда начался конкурс, я хотела во всем признаться, особенно после того, как Экстон прислал все эти подарки. Можешь говорить все, что угодно о том, чего он так поступил, но мне было очевидно, ты ему глубоко небезразлично». Я вздохнула. Ты еще слишком неопытна и наивна. Он так поступил, чтобы выяснить, кто скрывался под маской лидии ль льдинки. «Ад, я так тебя люблю, но ты же не могла и впрямь поверить, что все это было необходимо. Разве для этого ему нужно было присылать еду, пергамент и масло для наших фонарей?» Я поджала губы, и она ласково улыбнулась. Моей сестренке каким-то образом удалось собрать воедино факты, которые я упустила из виду. Было очевидно, как сильно ты ему нравишься. И я хотела, чтобы ты тоже это поняла. Однако у меня не было времени. Когда меня выбрали для участия в конкурсе, невест, я подумала, что лучшего способа сблизить вас с принцем не найти. Я надеялась, что у меня получится придумать, как пробудить в тебе былое чувство, только оказалось, что заговоры и ухищрения совсем не мое. Но, клянусь, конкурс для меня был всегда лишь способом снова свести вас с принцем чревоугодия. «Знала бы, мать, чем ты занимаешься, она бы с тебя шкуру спустила». На лице идан показалась неуверенная улыбка. «Кажется, она знала. В глубине души вот почему она была так непреклонна в том, чтобы держать вас с принцем порознь. А где София? Она была в наших покоях под стражей, когда я улизнула, чтобы сюда вернуться. экстон установил на все комнаты защиту от драконов. Хвала богам». Пускай Софья не была самой доброй демоницей в нашем королевстве, но это не означало, что я хоть в чем-то хотела причинить ей вред. Она еще учинит нам всем не один скандал. По крайней мере, будет держать в напряжении, а нам останется лишь гадать, какие еще гнусные интриги она задумывает плести. Я окинула сестру взглядом и только сейчас поняла, что она была уже не девочкой, а молодой женщиной. «Иден была вынуждена лавировать между мной и софией и хотя мы обе желали ей только счастья, однако не давали ей возможности самой набивать шишки и учиться на ошибках. А ты хотела бы научиться плести интриги?» «Иден фыркнула. Боги, нет. Я мечтаю о самой обычной жизни без придворных сплетен. Идеальное занятие для меня — готовка и ведение домашнего хозяйства. Может быть, когда-нибудь я даже открою собственную пекарню». «А как же твой тайный любовник?» — спросила я, чтобы между нами больше не осталось секретов. «Ты видишь вас вместе в будущем?» Лицо Иден залилось краской. «Откуда ты знаешь о Веннике?» Я удивленно подняла брови. Я и не предполагала, с кем она была. «Так это была участница из Дома Гордыни?» Иден прикусила губу, покраснев еще сильнее. «Мы проводили много времени вместе, пока принц был занят другими делами. Между нами возникла привязанность. Я ласково взяла ее руки в свои и сжала их. «Я за тебя рада. Ты заслуживаешь всей любви и нежности мира», — сказала я и улыбнулась. «Вне всяких сомнений, всю ответственность за ваше знакомство возьмет на себя принц». Она обняла меня, а потом отстранилась и сказала. «Он любит тебя, ад. Надеюсь, ты дашь ему шанс исправиться? Он не виноват, что я использовала перо». Я откинулась на потертую подушку. За это я его не виню. Только, боюсь, теперь все стало намного сложнее, чем кажется. Сложнее? Это еще мягко сказано о том, что произошло сегодня вечером. Он попросил тебя выйти за него замуж, Адриана. Ты отказала ему перед всем двором? Я не отказывала ему. Нас прервали. На случай, если ты забыла, возникла небольшая проблема с нападением дракона. Идан покачала головой. Любой подтвердит, что ты собиралась ему отказать. Ты не обязана объяснять мне причину, но тебе нужно разобраться в этом самой, до того, как вы поговорите. Какое бы решение ты ни приняла, главное, ни о чем потом не жалеть. Знаю. Дело было не в проклятии и не в черной магии. Теперь мне нужно было всерьез задуматься о том, насколько мы с Экстоном подходим друг другу, если вообще хоть в чем-нибудь подходим. Мне было все равно, что он не посвящал меня в свои планы или был уже слишком королевских кровей, чтобы понять, когда переступает границы дозволенного. Правда заключалась в том, что мы с ним из разных миров, и я сомневалась, что когда-нибудь окажемся в равных условиях. Из-за этого он не стал плохим и не заслуживал порицания, но для того, чтобы быть вместе, все это важно было принять во внимание. Даже если в телесном плане мы подходили друг другу. Это не означало, что мы совместимы во всем остальном. Если мы с Экстоном действительно хотели принять друг друга, нам требовалось принимать друг друга во всем». Иден наклонилась и поцеловала меня в щеку. «А когда любовь не приносила проблем?» «И правда», — я уставилась на нее. «А когда ты успела стать такой мудрой?» «После того, как совершила ужасную ошибку», — ответила она, вскочив на ноги. «Давай поклянемся, что у нас...» Больше никогда не будет друг от друга секретов. Какими бы ужасными они нам ни казались. По-моему, звучит как очередной мудрый план, дорогая сестра. Давай заодно поклянемся больше не играть ни с какими заколдованными предметами. Где перо? Легкомыслие исчезло с лица Иден. Я не помню. Не надо было обладать способностью принцип греха чувствовать ложь, чтобы понять, она говорит правду. Что ты имеешь в виду? Она нахмурила брови и задумалась. Иногда мне кажется, что один из принцев пришел и забрал перо, переписав мои воспоминания. А иногда, я думаю, что могла отдать его торговцу на черном рынке. Когда я это услышала, интуиция тут же дала себе знать. Это звучало как начало расследования, достойного внимания. Один из заколдованных предметов оказался в руках тех самых принцев, которых должен был объединить. Но я прогнала от себя эту мысль. на сегодня было Достаточно одного приключения с темным принцем. Мне правда очень жалят. Зная, чем все закончится, я бы ни за что не стала вмешиваться. Меня толкнул на это страх. Понимаю. Я натянута улыбнулась и решила оставить былое там, где ему самое место, в прошлом. зная одно. Решения, принятые из-за страха, тревоги и опасений, превращаются в кошмар и преследуют тебя. А вот любовь всем нам придает силы. Будь то семейные узы, дружба, романтическое увлечение или платоническая привязанность. Пообещай мне, что с этого момента будешь действовать, руководствуясь любовью, а не страхом. Обещаю. Хорошо. Тогда как по мне, чтобы извиняться и принимать эти извинения должным образом, нам необходимы свежеиспеченные пирожные со... с сморозиной. И лучше твоих не бывает. Глаза Иден наполнились слезами. Она вскочила на ноги и пошла на кухню. «Тогда я прямо сейчас начну их печь. Мне еще остались припасы с той поры, когда принц прислал те злосчастные дары, чтобы осуществить свой замысел», — сказала она, сверкнув глазами. «Как считаешь, вы скоро встретитесь снова?» «Экстон, как чесотка», — подразнила я. «Только ты от нее избавишься, как она возвращается с удвоенной силой». «Хм...» Эйден бросила на меня понимающий взгляд и занялась приготовлением сладкого теста для десерта. Я хотела принять его предложение. И пускай магия больше и не разлучала нас, это не отменяло того, что нам нужно было уладить до того, как я скажу «да». Если у нас с ним есть будущее, мне хотелось подумать о том, чем оно обернется для меня и как это будет выглядеть. Оставлять ли за собой колонку миссуразицы? Стать ли нищей принцессой? Мне не нравились придворные интриги, и я до сих пор не разобралась в своих чувствах к новой колонке, но ведь взрастила ее я. Однако сегодня было не время об этом волноваться. Этот день был посвящен тому, чтобы сжечь прошлое и устремиться к новым горизонтам. И на данный момент мне было этого вполне достаточно.